Голова 11 Управление. Дело тонкое. Карри, держи его. Куда он у тебя понёсся? Легче, легче. Это тебе не саблями махать. Тут думать надо. Ну вот опять. Поднятый мною зомби упорно не хотел идти туда, куда я его поворачивала. Мучаясь уже час с лишним, отдела с мёртвой точки не сдвигается. Впрочем, у остальных тоже не всё гладко. Неупокойный поднятый Ренни вдруг резко сорвался с места, хотя до этого стоял не двигаясь, невзирая на все усилия Сюзерена, и набрав приличную скорость, со всего маху врезался в ограждение уже знакомой нам ограды. Раздался грохот удара и звук упавшего тела. Да, если бы поднятый зомби изначально не был мертв, это было бы больно. Зомби Лема и Юджина ходили кругами, а неупокойный Мариуса слепо махал перед собой скрюченными руками с когтями такого размера, что и Лем своей звериной ипостаси позавидует. «Так, стоп!» Повелитель Геар жал пальцы в кулак, и все зомби застыли каменными изваяниями «Так дело не пойдет. Я же все показал. Как можно перепутать управляющую нить с указующей?» Все потупились, как первогодки перед грозным ректором. «Но ведь нельзя так?» «Это Геару легко. Он этим уже тысячи лет занимается. Уже давным-давно все отработал до полного автоматизма. А нам как?» «Когда повелитель демонов сказал, что теория тлен, я сначала не поверила. Но все оказалось даже хуже, чем я представляла. Всего для управления неупокойными требовалось использовать три нити. Подчиняющую, управляющую и указывающую. Существовали и другие более высшего порядка, но корольник Роман заявил, что и этих трех для наших целей хватит за глаза. Если мы сможем управлять мертвыми, то с живыми демонами – «У нас не должно будет возникнуть никаких проблем», — так он сказал. Когда у меня первый раз получилось поднять неупокоенного, это было жутко. Я за свою недлинную ещё жизнь повидала всякого, но... Хотя поднять это сильно сказано. Прикованный к каменному столу зомби только шевельнул головой в ответ на мою подчиняющую нить внедренную ему в основание черепа. Но первый шаг был сделан. Остальные тоже справились с этой задачей, и тогда повелитель Геар решил, что пора переходить к натурным занятиям. Времени он решил не тратить. Несколько молчаливых демонов слуг, которых было на удивление мало в таком огромном замке, принесли пять замотанных в красную ткань тел и сложили в центре арены ну а потом начался как иногда выражается выражаетсяренни дурдом на выезде попробуем по другому мариус указал гиар на недовольного своей неудачей огненного не знаю как сейчас но в мое время наследников клана огня в обязательном порядке обучали полету накриллах это еще практикуется да повелитель гиар учтиво поклонился мариус но с последней войны ну, в которой вы замешкался Баламариус, но быстро исправился, крилы не используются в боевых действиях, только как символ клана, их осталось очень мало. Этого следовало ожидать. Крилы – полумагические существа, они рождаются в огне, и если магия уходит из мира, то и крилов становится все меньше. Но сейчас не об этом. Представь, что ты управляешь поднятым как крилом, поводями. Это не так сложно. Только управляешь не руками, а разумом. Попробуй. Мариус, на короткое время задумавшись и даже прикрыв глаза, видимо, вспоминая свои полеты на криле, кивнул и сосредоточился на замершем зомби. Вот ведь тоже прилипло это слово. Ренни называл неупокойных именно так. На мой вопрос, почему отмахнулся, сказав, что вычитал в древних рукописях. «Ренни, я видела, что он хочет со мной поговорить. Я постоянно ловила на себе его взгляды, но мы никак не могли остаться наедине. Да, честно говоря, я и сама прикладывала к этому все усилия. Тот поцелуй должен остаться в прошлом. Ничего не было. Ни-че-го!» Все равно из этого ничего бы не вышло. Рот сорка находится в самом низу иерархической лестницы кланов. Небольшая территория, обветшавший замок богатством и влиянием, мы похвастаться не могли. Да и присущая клану металлогордость не позволила бы случиться откровенному мезальянсу, даже если бы сам Ренни... «Вот, что я и говорил, другое дело». Задумавшись, я, кажется, пропустила момент, когда зомби Мариуса, сделав несколько четких шагов в нашу сторону, поднял руку в приветственном жести. «У него получилось!» Мариус, самодовольно ухмыляясь, посмотрел на нас поверх своего длинного носа. «Выпендрежник!» «А что если...» «Кирилла — это, конечно, круто, но на тайгарах ездить тоже не так просто». Это вам не лошади. Ездовые ящеры были не такой редкостью, как крилы огненных. Были весьма распространены, особенно в горной местности, где по узким тропинкам над расщелинами только на них и проедешь. Тайгаров выращивали горцы из отверженных, но отец как-то смог раздобыть несколько самцов, уже обученных под седло. Ну и понятно, что я стала первой, кто осмелился подойти к когтистым и клыкастым чешуйчатым монстрам, способным ударом мощного хвоста перебить бревно. Седло странной формы крепилось на загривке тайгаром, и я только потом поняла почему. В отличие от лошадей, ездовые ящеры могли карабкаться почти по отвесным скалам благодаря своим мощным загнутым когтям. Поэтому седло имело упор до середины спины и высокую луку спереди. На спине седло крепить было бессмысленно. При беге тайгары рулили хвостом, длинная спина ящера изгибалась, и усидеть на ней не смог бы никто. «Так, ладно, сейчас попробуем, а то меня уже начинает бесить эта высокомерная ухмылочка на три младшего». «Так, по очереди». Одна нить в основание черепа, вторая в район солнечного сплетения и третья в позвоночник. Готово. А ну-ка, сделай шаг. Получилось. Мой неупокойный послушно сделал шаг вперед. Молодец, Кари, похвалил меня повелитель Гьяр, и улыбка Мариуса сразу увяла. Спасибо, повелитель. «Юджин, Лем, это и в самом деле работает. Я представила, что управляю ездовым ящером. Вы ведь ездили верхом!» «На пони только», – почесал бороду Юджин. «И на колеснице пару раз, когда к брату хирт ездил. Лохматый, а ты?» Дуарф скептически окинул взглядом снизу вверх огромного Лема. «Хотя, чего это я? Тебя ни одна лошадь не утащит, тушу такую!» «Ты наших тяжеловозов не видел. Твои лошади у них под брюком пройдут», – прогудел Лем. «А пони вообще по колено будут». Неожиданно еще один зомби, слегка дергаясь при каждом шаге, вполне уверенно подошел к неупокоенному Мариусу и, размахнувшись, обрушил на него удар, от которого тот отлетел к ограждению арены. Кто учился водить классику с ручной коробкой, тому управлять зомби расплюнуть, плюнуть. Произнес непонятную фразу Лени. О чём это он? А, наверное, это он про големов. Ими ведь в плане земли учат управлять с детства. Отлично. И я не сомневался, что у вас получится. Несколько дней тренировок, и можно будет переходить на живых. Только постарайтесь их не слишком калечить. Демоны хоть и крепкие твари, но от живых от них больше толку, чем от мертвых. В конце концов справились со своими зомби и Юджин с Лемом. С трудом и скрежетом, но их неупокоенные шли туда, куда их направляли. «Пока на этом все», – дважды хлопнув в ладоши, оповестил Бьяр о конце урока. «У вас есть время, чтобы пообедать и немного отдохнуть». После полудня, жду вас здесь же, на этот раз попробуйте работать разом с двумя неупокойными. Простите, учитель, обратился Георг Мариус, к чему такая спешка? Вы забываете об одном моменте, время в этом мире течет по-другому, поэтому вы должны научиться здесь как можно большему, прежде чем вы вернетесь в архант Я могу сжать время еще сильнее, но не намного Ваше долгое отсутствие вызовет ненужные вопросы, поэтому, когда вы вернетесь, в Арханте минет лишь один день. Здесь же пройдут две полных луны. Вам еще слишком многое нужно узнать, и нельзя терять ни одного мгновения. Есть еще одна проблема, повелитель. Обратился к Гиару Рене. «За нами наблюдали. Артефакты воздушников следили за нами постоянно. Я позаботился об этом. Мои демоны могут летать выше, чем артефакты воздуха», — указал король лич вверх. Я задрала голову и увидела, как высоко в багряном небе реют в восходящих потоках горячего воздуха крылатые жители этого мира».